Глава 4 Шуму въезда в резервацию Пайнскрик вспугнул спокойно дремлющую неподалёку сову. Сонно моргнув огромными жёлтыми глазами, птица осторожно высунулась из дупла. Заметив топчущуюся под деревом толпу разъярённых мужчин, ночной хищник сердито ухнул и взмыл в небо, громко хлопая крыльями. «Какого дьявола ты здесь забыл, грёбаный Чироки?» Молодой парень в черной куртке, угрожающий, завис над кваху. «Должно быть, ты совсем отсталый, если решил сунуться сюда после того, что произошло!» По толпе мужчин прошелестел одобрительный ропот. Окружившие автомобиль Хантера горожане воинственно сжимали кулаки, таращась в невозмутимое лицо индейца. Казалось, еще мгновение, и взбудораженные жители Браун-Брик накинутся на него, разорвав на куски. Человек с рыжей-коричневой бородой наклонился и поднял с земли сырой камень, чтобы бросить его в сторону непрошенного гостя. Однако в последний момент рука мужчины неловко замерла прямо в воздухе. Чьи-то цепкие холодные пальцы не позволили ему швырнуть булыжник. «Добрый вечер, джентльмены!» — спокойно произнес Илай одним взглядом заставляя Рыжебородова отступить обратно в толпу. «Мне по душе ваш боевой настрой, однако в данный момент вы лишь впустую растрачиваете свои силы!» Он демонстративно поклонился, сняв шляпу и краем глаза, продолжая следить за тем, чтобы никто из разгневанных мужчин не успел рвануть вперед и приблизиться к индейцу. Распрямив спину, Хантер окинул собравшихся ледяным взглядом своих темных глаз и продолжил. «Очевидно, здесь возникло какое-то недоразумение!» Шагнув вперед, детектив опустил свою ладонь на плечо к Ваху. Под отцаревшими кособокими соснами, растущими на обочине, вновь прокатился нервный рокот. Томас Лонг, застывший у распахнутой дверцы своего авто, растерянно глядел на Хантера, селись понять, что здесь вообще происходит и что ему следует предпринять. «Искренне жаль начинать наше знакомство с такой недружелюбной ноты!» проговорил мужчина в серой шляпе, по-прежнему не отнимая своей руки от плеча к ваху. «Меня зовут Элай Хантер, а этот кроткий индеец никто иной, как помощник частного детектива. Мы прибыли из Чикаго этим вечером, чтобы оказать содействие в поисках пропавших без вести Анны Хейс и Эдварда Росса». Кто-то в толпе волонтеров удивленно присвистнул. Остальные молча застыли на месте, будто отказываясь верить своим собственным ушам. «Значит, этот краснокожий приехал вместе с вами?» Прогудел сбоку чей-то хриплый голос. «Он не из резервации?» Повернув голову, Хантер заметил приземистого мужчину, облачённого в походный костюм. Незнакомец стоял чуть поодаль, будто нарочно отодвинувшись от основной группы, и внимательно таращился то в угрюмое лицо детектива, то в блестящие чёрные глаза его помощника. «Вы потрясающе догадливы сэр!» Кивнув, Хантер тут же вытащил из кармана своего пальто несколько отсыревших картонных визиток, протянул их мужчине и обернулся к помощнику. «Этого человека зовут Кваху Гахан, и он долгие годы трудится вместе со мной в поисковом бюро. Более того, именно он узнал о пропаже молодых людей из газеты и буквально вынудил меня сюда приехать». На несколько секунд в холодном влажном воздухе зависла гробовая тишина. Казалось, местные с трудом могли поверить в рассказ частного детектива, даже несмотря на явные доказательства его слов. Однако шериф громко кашлянув, наконец, избавился от сковавшего его оцепенения, вышел вперед и протянул кваху свою ладонь. «Что ж», — немного замявшись, произнес он, «Я очень рад тому, что в этом мире ещё остались неравнодушные люди. Спасибо, мистер Гахан!» «Эй!» – грубо выкрикнул молодой парень в чёрной куртке, делая шаг вперёд и угрожающе тыча пальцем в лицо индейца. «Мне всё равно, откуда вылез этот краснокожий. Я не пойду в лес, пока он отсюда не уберётся!» Притихший рыжебородый мужчина, мгновенно оживившийся после этих слов, согласно тряхнул большой головой и громко сплюнул себе под ноги. Бел прав, чёрт возьми!» прохрипел он с неприкрытым презрением, поглядывая в сторону Кваху. «Мы вынуждены мириться с целой прорвой всякого дерьма, но это уже слишком, Лонг!» «Верно!» По толпе прокатилась волна согласных вскриков. «Индейцам в поисковом отряде делать нечего!» В тёмных глазах Илая Хантера плеснулось безразличие. Криво усмехнувшись и окинув собравшихся уничижительным взглядом сверху вниз, он послушно кивнул и ответил. «В таком случае, господа, позвольте с вами попрощаться!» У нас с помощником в Чикаго накопилось достаточно дел, а потому мы не станем попусту тратить драгоценное время на людей, которые самолично отказываются от нашего участия. После этих слов под мокрыми соснами вновь воцарилась непроницаемая тишь. Недовольный ропот стих, и теперь многие из отряда бросали испуганные взгляды в сторону заметно помрачневшего шерифа. Не проронивший ни звука, за все время Кваху покорно кивнул Хантуру, С грустью поглядел в сторону присутствующих и молча побрел прочь. На лицах еще недавно разъяренных мужчин вспыхнуло смятение. «Этот человек!» Процедил сквозь зубы Хантер. «Прекрасно осознавал, какой радушный прием будет ожидать его в здешних краях. Однако все равно просил меня притащиться в Браунбрик, чтобы помочь всем вам, людям, которых он никогда не видел и не знал». К сожалению, большую часть своей жизни мой помощник провел в далеких краях среди таких же далеких людей, а потому все еще не научился осознавать, что цивилизованный мир куда омерзительнее, чем самое отсталое поселение индейцев». «Мистер Хантер», — шериф в окинул взглядом притихшую толпу, — «не стоит принимать так близко к сердцу слова этих людей». «Я уверен в том, что никто из них на самом деле не хотел обидеть ни вас, ни вашего помощника. Мы все очень устали, долгие поиски в лесу способны довести до полного отчаяния. Я готов поклясться, что...» «Я и действительно не желал оскорбить вас, детектив!» Хрипло пробасил мужчина с рыжей бородой, резко перебив шерифа. «Но вашему краснокожему здесь не место!» Устало выдохнув, Томас Лонг обхватил занывшие виски руками. Хантер, демонстративно отвернувшись, уже приготовился вернуться к своей машине, однако низкий человек в походном костюме неожиданно подал голос. «А где его место, рыжий пёс? Ты сам сейчас топчешься на чужой земле, которая не принадлежит белым, так что захлопни грязную пасть!» Джексон верно подметил. Из густого мрака высунулась незнакомая голова в ярко-оранжевом капюшоне. «Эти люди приехали, чтобы помочь нам отыскать Анну и Эда, а вместо благодарности получили только оскорбление. Так браун Браунбрик теперь встречает своих гостей!» Рыжебородый сжал кулаки и сделал рывок в сторону приземистого мужчины, угрожающий нависнув прямо над его головой. Его ноздри гневно раздувались, по густой щетине стекали крупные дождевые капли. Хантер, остановившийся неподалеку, с интересом наблюдал за происходящим, засунув руки в карманы пальто и спрятавшись от ночного ливня под густой хвоей сосен. «Кого это ты назвал псом?» «Не нарывайся, пугало!» Невозмутимо ответил Джексон, ничуть не смущаясь возвышающегося над ним рыжеволосого. «Не то неделю будешь выковыривать дроп из задницы!» «Джексон, попридержи свой язык!» выкрикнул Томас Лонг, протискиваясь между двумя мужчинами и не без труда разводя их в стороны. «Бейкер, вернись на своё место, если не хочешь заночевать в участке!» Человек с длинной рыжей бородой гневно сверкнул глазами, однако не посмел возражать шерифу. Харкнув прямо под ноги мужчины в походном костюме, он грузно повернулся на каблуках, измазанных грязью ботинок, и прошипел. «Я возвращаюсь домой!» Затем решительно направился к своей машине, забрался внутрь и громко хлопнул передней дверцей. «Катись!» — повысив голос, прокричал ему вслед Джексон. «И передай от меня привет своей мамаши!» Шериф обеспокоенно оглянулся, опасаясь возобновления стычки, но Бейкер предпочел сделать вид, будто не разобрал последних слов Джексона. Резко вдавив педаль газа, он рванул с места в темноту пустого шоссе, подняв в воздух миллион грязных брызг. «Прости, Лонг!» — проговорил парень в чёрной куртке. «Но я тоже больше не хочу в этом участвовать!» Он бросил многозначительный взгляд в сторону машины Хантера, который которой всё ещё сидел к Ваху, затем набросил на голову капюшон дождевика и быстро пошёл прочь. После его слов от толпы отделилось ещё несколько человек. Они молчаливо направились к припаркованным неподалеку авто, не оборачиваясь и даже не попрощавшись. Спустя несколько минут импровизированная стоянка на окраине леса заметно опустела. — Кто-нибудь еще желает уйти? — с вызовом поинтересовался шериф. — Или мы, наконец, можем приступить к поискам? — но «Ну и ночка, Томас! — вздохнул Джон Мастерс, выскользнув из поредевшего отряда. С каждым разом всё хуже и хуже. Он сокрушённо покачал седой головой и с тоской посмотрел в лицо давнего приятеля. Не ответив, шериф бросил угрюмый взгляд на оставшуюся группу, вытащил из кармана смятый список и уставился в листок. «Это моя вина!» Хантер неслышно подобрался к шерифу сзади. «Я должен был предупредить вас заранее о том, что мой помощник индеец». «Ерунда!» — тут же отмахнулся мужчина в походном костюме. «Эти кретины давно искали повод, чтобы свалить отсюда, так что не стоит переоценивать себя, детектив Хантер». «Джексон совершенно прав», — задумчиво произнёс Томас Лонг. «В любом случае сокращение волонтёров пошло нам на пользу. По крайней мере, снаряжение теперь хватит на всех, кто остался». «Это отличная новость, шериф». Искренне обрадовался Джексон. «Не хотел бы я оказаться в лесах резервации Пайнс Крик ночью без надежного фонаря. Моя старуха едва отпустила меня в этот раз. Все ворчало, что я слишком сильно рискую». «Рискуете?» Детектив с интересом уставился в лицо волонтера. «Чем же?» Мужчина в походном костюме стащил со своей головы капюшон куртки, Неуклюже почесал лысеющий затылок и нехотя ответил. «Все дело в здешних легендах, детектив Хантер. Многие верят, что ночью в этих лесах становится небезопасно. Даже краснокожие стараются держаться подальше от зарослей, когда начинает смеркаться. Поговаривают, что если оказаться среди деревьев в полной темноте, то назад уже не вернешься. Это просто местные байки». Отмахнулся Томас Лонг, время от времени поглядывая на свою бумажку и заново пересчитывая оставшихся людей. Однако многие в них до сих пор верят, поэтому организовать поиски ночью было так сложно. Слегка ослабивший свою хватку ливень теперь лишь отрывисто ронял отдельные тяжёлые капли на ночную дорогу. Убедившись в том, что порядок вокруг восстановлен, желтоглазая сова бесшумно юркнула обратно в своё дупло, прикрыла веки и сунула взлохмаченную голову под большое бело-коричневое крыло. Устав ждать в автомобиле, Кваху нерешительно распахнул переднюю дверцу и высунул голову наружу. Заметив это, Хантер призывно махнул ему рукой, а затем проговорил. «Значит, больше никто из присутствующих не возражает против того, чтобы мы с моим помощником присоединились к поискам». Он приподнял бровь и оглядел всех собравшихся, каждого по очереди. Но больше никто не решился выражать своё недовольство. По крайней мере, открыто. Кое-кто из волонтёров лишь молча кивнул или бессильно подёрнул плечами. Казалось, немногочисленный отряд уже успел смириться с нежданно нагрянувшими переменами. «Тебе должно быть это интересно», — заметил Хантер, когда Кваху Ваху подошёл поближе. «Выяснилось, что горожане не столько недолюбливают самих индейцев, как здешние леса». «Многие выразили неготовность отправляться сегодня на поиски пропавших только потому, что вылазка проходит ночью. Чего именно опасаются жители Браунбрик?» В чёрных глазах индейца мелькнуло любопытство. «Здесь что-то произошло?» «Можно сказать и так», — согласился Джексон, увлечённо разглядывая черноволосого помощника детектива. Существует одна легенда, такая же старая, как этот город, которая гласит, будто во времена, когда резервацию только основали, здесь вспыхнул бунт. Индейцы, не желая мириться с выселением на чужие земли, организовали восстание. Однако битва быстро окончилась, ведь белые были вооружены до зубов. Побежденные краснокожие вернулись в свою деревню, но их вождь остался в лесах. «Не существует ни единого доказательства того, что все это происходило на самом деле», — встрял Джон Мастерс, подслушивавший беседу. «Это просто суеверный вымысел». «Мой старик так не считал», — возразил волонтер. «В общем, солдаты попытались выкурить краснокожего вождя из леса, но каждый раз, когда кто-то из них входил в заросли, обратно он уже не возвращался». Подметив, что белые исчезают только по ночам, люди стали судачить о проклятии и предпочли убраться отсюда. Поговаривали, что вождя индейцев всё же отыскали в лесу и даже жестоко убили, поэтому и навлекли беду на окрестные земли. Якобы перед смертью Краснокожий взмолился духом ночи и попросил их охранять этот лес от белых. «Я же говорил, это не больше, чем местная страшилка», — уверенно подытожил владелец мотеля. «Никто и никогда в этих лесах раньше не пропадал. В архивах города Браунбрик нет ни одного упоминания о подобных событиях. Бывало, люди терялись в чаще, но всегда находили дорогу домой». «А как же Эдвард и Анна? Что ты скажешь на это, Мастерс?» Джексон сощуривался и поглядел в лицо пожилого мужчины. Слегка растерявшись, Джон молча пожал плечами – после чего предпочёл удалиться, занявшись перетаскиванием снаряжения, которое уже несколько минут выгружал из машины Лонг. «Я вот что скажу!» — понизив голос, пробормотал Джексон. «То, что ты здесь — большая удача. Возможно, все эти байки и в самом деле выдумка. Но лично мне станет намного спокойнее, если неподалёку будет разгуливать краснокожий. Надеюсь, если в этих лесах и впрямь притаилось древнее зло, «Ты сумеешь спасти от него не только себя, но и всех нас!» Хлопнув по плечу смущенного кваху, мужчина поправил свою походную куртку и поспешил на помощь шерифу. Оставшись наедине со своим помощником, Хантер задумчиво заметил. «Эти люди и впрямь очень серьезно относятся к легендам резервации Пайнскрик. Учитывая прочие обстоятельства, мне в голову приходит одна невеселая догадка». Детектив вдруг умолк, прикусив нижнюю губу и недоверчиво оглядываясь по сторонам, словно ответы на его вопросы могли витать прямо в сыром воздухе над ночным лесом. «Подозреваете, что кто-то нарочно мог подстроить исчезновение Эдварда Росса и Анны Хейс, чтобы спровоцировать обострение конфликта между жителями Браунбрика и Индийской резервацией?» «Этого нельзя исключать!» Хантер серьезно посмотрел на своего помощника. «Ты лучше меня понимаешь, Кваху, что мы, вероятнее всего, найдем в лесу. С момента исчезновения парочки прошло слишком много времени. Шансы отыскать их живыми уже давно равняются нулю». Элай Хантер вздохнул и обернулся. Волонтеры вовсю готовились к предстоящей вылазке в чащобу, распределяли по своим огромным рюкзакам снаряжение. Проверяли свёртки с палатками, рассовывали по карманам запасные батарейки для фонарей. Затем, выстроившись в шеренгу, они по очереди подходили к автомобилю шерифа, брали из его рук большие бумажные пакеты, доверху забитые каким-то хламом, ставили подпись в бланке напротив своей фамилии и спешили обратно под каскад сосен, чтобы сложить тяжёлые тюки поверх осыпавшихся сухих иголок. Атмосфера вокруг давила своей мрачной угрюмостью. По лицам собравшихся, Хантер отчетливо осознавал, что уже никто из них не верил в счастливый финал. «Но ведь они действительно могли просто заблудиться», — немного подумав, возразил длинноволосый помощник детектива. «Могли угодить в беду, умереть от голода или отравления, выпив загрязненной воды. Почему вы полагаете, мистер Хантер, что на Эдварда и Анну было совершено нападение?» «Потому что за месяц поисков шерифу не удалось найти никаких следов в лесу. Когда люди в панике мечутся по зарослям, стараясь найти выход, они оставляют после себя больше хаоса, чем взбешенный кабан. Все это выглядит как умелая мистификация. Может быть, они сумели найти укрытие и оставались в нем все это время?» С надеждой в голосе протянул индеец. «Возможно даже, что они все еще живы и скрываются там». «Кваху!» Мужчина в серой шлепе устало закатил глаза. «Неужели ты в самом деле веришь в то, что эти двое торчат больше месяца в лесу в укромном шалаше, попивая воду из родника и питаясь дарами природы?» По смуглому лицу индейца скользнула тень обиды. Он едва заметно пожал плечами, Застегнул свою толстую набивную куртку до самого верха и проговорил. «Просто вы боитесь верить в хорошее, мистер Хантер. Как только расследование заканчивается плохо, вы теряете всякую надежду и надолго становитесь пессимистом. Вам нужно время, чтобы оправиться после убийства Карен Шейн». Окончив фразу, индиец едва заметно подмигнул детективу, и двинул к группе волонтеров, которые, обступив плотным кольцом фигуру шерифа, выслушивали его последние наставления. Вздохнув, Илай Хантер запрокинул голову к непроглядно черному небу. Густые смоленистые облака будто бы немного рассеялись, однако сверху по-прежнему лил редкий ледяной дождь. Ночной ветер, свирепо завывавший свою заунывную песень среди верхушек огромных сосен, то и дело вдруг принимался жалобно подвывать, словно голодный койот. В воздухе у въезда в резервацию сильно пахло мокрой хвоей, промерзшей сырой землей и чем-то отдаленно похожим на замшелую кожу. «Никто из вас не должен покидать свою группу и бродить по лесу в одиночку!» Повысив голос, чтобы его мог услышать даже Хантер, топчущийся поодаль, проговорил шериф. «У каждого члена поискового отряда есть личная рация и карта местности, расчерченная на квадраты. Постарайтесь не выходить за границы своей территории!» Мужчины, столпившиеся у машины Томаса Лонга, согласно закивали. Кто-то принялся задавать уточняющие вопросы, другие на всякий случай еще раз перепроверили содержимое своих больших рюкзаков. Каждый час я буду запускать по одной сигнальной ракете, их запаса как раз хватит до рассвета. После этого каждый из вас должен связаться со мной по рации в той очередности, которая указана в вашем листке, чтобы сообщать о чем-то подозрительном или же просто отчитаться в том, что с вами все в полном порядке. А теперь давайте сверим часы. После этих слов в воздухе воцарилась тишина, тревожимая лишь приглушенным шуршанием дождевиков. Каждый в поисковом отряде желал убедиться в том, что время на его циферблате в точности совпадает с тем, что показывали латунные стрелки на карманных часах шерифа. «Отлично!» — спустя какое-то время выдохнул онг «Теперь мы, наконец, можем приступить к делу!» В толпе мужчин наметился некоторый хаос. Все спешили разбиться на группы по три человека, заранее обозначенные шерифом на одном из намокших листков. Когда суета наконец окончилась, волонтеры принялись медленно расползаться в стороны. Вскоре от прежнего отряда не осталось и следа. У кромки индийского леса маячили только Хантер, его помощник и сам Томас Лонг. «Вы двое пойдете со мной!» Скомандовал он, хотя это было очевидно и без слов. «Мы разобьем лагерь в квадрате под номером 4 Шериф протянул детективу сложенную пополам бумажку. Взяв листок, Хантер скользнул по нему беглым взглядом. Если верить схеме, в соседнем третьем квадрате должна была ночевать группа, в состав которой входил Джон Мастерс. Остальных фамилий детектив не знал, а потому они ему ни о чем не говорили. Когда все трое скользнули в темноту корявых сосен, над резервацией Пайнс Крик вновь припустил сильный ливень. Капли громкими ударами колотили оставленные у шоссе автомобили, И те покорно сносили непогоду, лишь изредка поблескивая незажженными передними фарами. Раскаты грома то и дело заполняли пространство своими давяще ракочущими звуками, от которых растущие внизу сосны тут же принимались беспокойно раскачивать облезлыми макушками. Отдельные косые молнии били куда-то водичалые земли, раскинувшиеся прямо за западной оконечностью зарослей, и издали чудилось, словно оттуда встыл и ноябрьский воздух, вздымается ослепительная бело-серебристая пелена. Путь до нужного участка леса занял порядка полутора часов, немногим больше, чем рассчитывал шериф. «Хантер, вы умеете устанавливать палатку?» Лонг вопросительно поглядел в темные глаза детектива. Мы слегка выбились из графика, и я бы хотел сперва связаться с каждым членом отряда, чтобы убедиться в том, что всё идёт так, как планировалось. «Я умею», — шагнув к сваленным в кучу тюкам, произнёс кваху. «Позвольте мне заняться этим, мистер Лонг». Согласно кивнув, шериф поднёс к лицу полицейскую рацию. По лесной тише тут же разлетелись во все стороны звуки прерываемого грозой эфира, Сухое шипение, визгливые хрипы и обрывки мужских голосов. «Все в полном порядке», — удовлетворенно заявил шериф спустя какое-то время, и в его голосе проскользнуло явное облегчение. «К счастью, все члены группы добрались до нужного места без приключений и трудностей». До запуска первой сигнальной ракеты оставалось ещё полчаса, а потому Лонг сперва аккуратно оттащил свёртки с вещами под растянутый к ваху непромокаемый тент, а затем забрался под своды вместительной палатки, чтобы укрыться от противных капель дожде. Лагерь, разбитый под хвоей молчаливых сосен, надёжно укрывал троицу, отбушующей наверху стихии, однако проворные прозрачные капли всё же то и дело просачивались сквозь разлапистые ветви сосен в падении разбиваясь на сотню мелких брызг. В индийском лесу было тихо и мрачно. Казалось, что от отцаревшей насквозь земли исходил какой-то загробный холод, и если бы не высокий костер, который соорудил кваху, все трое уже успели бы продрогнуть до костей. Хантер сидел у самого входа в палатку, обхватив свои колени руками и молча наблюдал за тем, как из недр багряного пламени то и дело вырываются оранжевые искры. Подхватывая дуновением ветра, они сперва взмывали вверх, радостно кружаясь в своём победном танце, однако затем бессильно опадали обратно, превращаясь во влажный пепел. «Здесь так тихо и спокойно», — заметил Кваху, сидевший рядом. «Я уже очень давно не бывал в местах вроде этого». «Твоя резервация тоже доверху обросла лесами?» Поинтересовался шериф, только что окончивший очередной радиоэфир. «Откуда ты?» «Нет», — индиец покачал головой. «Моему племени повезло гораздо меньше, чем жителям Пайнскриг. Нас выселили к самой прерии, так что всё, что меня окружало с самого детства, это обожжённые солнцем сухие деревья, оранжевые скалы и песок». «Кваху пришлось покинуть родные края», — добавил Хантер, по-прежнему таращаясь куда-то в недра костра. «Его резервация стремительно погибала, и у него не оставалось иного выхода. На такой неплодородной земле нельзя было ни выращивать еду, ни охотиться». Помощник детектива грустно сверкнул черными глазами. «Бедная земля делает бедными и людей, живущих на ней». «Мне очень жаль». Томас Лонг окинул кваху сочувственным взглядом. «К сожалению, для многих коренных жителей Америки жизнь — это сплошная череда испытаний на выносливость». Он хотел добавить что-то еще, одна рация, лежавшая в его нагрудном кармане, внезапно ожила. «Лонг!» — из динамика вырвался громкий хрип. «Лонг, прием!» «Я на связи!» Шериф поднёс динамик к своим губам и нахмурился «Что случилось?» Оглушительный раскат грома, накрывший весь индийский лес, на несколько мгновений заглушил эфир, и из рации посыпались лишь трескучие помехи. тренд Мужчина напряжённо прислушался к отрывистому шуму. тренд отвечай!» «Чёртова гроза! Лонг, ты меня слышишь?» В этот раз незнакомый голос прозвучал заметно отчётливее, однако конец фразы всё равно успел сожрать бурлящий фон. «Лонг, у нас здесь проблема! Чёртов мастерс пошёл в кусты ещё час назад, но до сих пор не вернулся! Мы нигде не можем его найти!» «Вы пытались связаться с ним по рации?» На лице шерифа застыла тревожная маска. «Осмотрели окрестности?» «Мы облазили здесь каждый чёртов куст!» пронзительно зашипела полицейская рация. «Мастерса нигде нет! Он не отвечает на вызовы! Должно быть, в его передатчике промокли батарейки!» «Проклятье!» Томас Лонг чертыхнулся и резко поднялся на ноги. «Тренд, я сейчас запущу сигнальную ракету, а затем приду к вам! Оставайтесь в своём квадрате, как слышно!» «Я понял!» ответил обеспокоенный мужской голос из динамика. «Мы ждём тебя в лагере!» «Конец связи!» Шериф убрал палец с рычажка, сунул рацию обратно в карман и обернулся к Хантеру. «Мне придется пойти в соседний квадрат. Неизвестно, сколько займут поиски Джона Мастерса, поэтому запускать ракеты каждый час придется вам двоим. Я покажу, как это нужно делать». Быстро вытащив из металлического ящика длинный округлый предмет, он одним движением сорвал с него бумажную упаковку, А затем потянул вниз свисавший светлый шнур. Воздев руку с зажатой в ней сигнальной ракетой, шериф застыл на месте, цели с прямиком в большой просвет между соснами, чернеющей наверху. Спустя несколько мгновений в ночное небо над лесом ярко-багряной точкой взмыло искрящееся пятно. Мокрые деревья тут же окрасились в густой кроваво-красный цвет, и заросли, обступившие лагерь со всех сторон, затряслись в каком-то дьявольском наваждении. «Ничего сложного», — быстро проговорил Лонг, швыряя опустевшую гильзу на землю. «Если повезет, к моменту запуска следующей ракеты я уже вернусь обратно». «Не стоит переживать, шериф!» Детектив выбрался из палатки и застыл напротив встревоженного Лонга. «Мы здесь справимся и без вас!» Кивнув, мужчина уже приготовился схватить один из походных фонарей, лежавших под тентом, как вдруг его притихшая рация вновь ожила. «Томас!» В тихом голосе, звучавшем из динамика, Хантер услышал знакомые нотки. «Томас, прием!» «Джон!» Громко выдохнул шериф. «Где тебя черти носят?» «Похоже, что я заблудился, Томас!» В отчении захрипел передатчик шерифа. «Я никак не могу найти дорогу в лагерь!» «Я ведь велел не уходить далеко!» Лонг с досадой пнул успевшую вымокнуть картонную гильзу, и она вяло откатилась в сторону. На его нахмуренном лице внезапно появилось плохо скрываемое раздражение. «Я...» Голос неловко замялся и тут же утонул в череде эфирных шумов. «Томас, я, кажется, что-то заметил в лесу». «Заметил? Джон, что ты видел?» «Я не уверен, я...» Новый сердитый рок от грома на время оборвал связь, и из рации шерифа по лесу разнеслись оглушительные клокочущие звуки. Напряженно застыв на месте, он в нетерпении сдавил решетку динамика, словно это могло каким-то образом улучшить радиоэфир. «Джон!» выкрикнул шериф, когда гроза над лесом взяла очередную передышку. «Джон, ты здесь?» «Да, я слышу тебя, Томас!» радостно хрипнула рация. «Но я все еще не могу понять, куда мне идти!» «Шериф, спросите у Мастерса, что он видел в лесу!» напомнил Хантер с интересом прислушивавшийся к разговору. «Кажется, он не на шутку испуган!» Лонг кивнул, тут же зажал тёмную кнопку рычага и произнёс. «Джон, ты говорил, что заметил что-то в чаще. Что именно ты видел?» «Я могу ошибаться», — неуверенно протянул владелец мотеля. «Но мне показалось, что за деревьями кто-то был, как будто как будто я разглядел чьё-то лицо в темноте». «Лицо?» Шериф, непонимающе уставился в пластиковую коробку передатчика. «Ох, Томас!» — с тоской выдохнул голос из круглого отверстия. «Наверное, мне просто почудилось. Но это было так неожиданно, что я... Я начал бежать, сломя голову, а когда остановился, то понял, что заплутал». «Джон, ты можешь вспомнить, в какую именно сторону ты бежал?» «Кажется, на северо-восток, но я совсем не уверен в этом. Здесь так темно». «Ладно, послушай». Устало выдохнул шериф. «Я сейчас возьму сигнальные ракеты и пойду в твою сторону. Просто двигайся мне навстречу, используя их свечение как ориентир». «Хорошо, Том. Это отличная идея». «Я сейчас выпущу первую. Может быть, ты находишься недалеко от нашего квадрата, и ты сумеешь ее заметить. Ты видел предыдущую?» «Нет». Голос Джона Мастерса дрогнул. «Мне кажется, я ничего подобного не заметил. «Томас, а вдруг я ушёл слишком далеко?» «Ты уже едва стоишь на своих ногах, вряд ли тебе это по силам». Шериф на мгновение сунул рацию в карман, затем поднял руку к небу и выпустил вверх вторую ракету, издавшую приглушённый хлопок и тут же рассыпавшуюся под самыми тучами снопом алых искр. «Джон, ты видишь красный свет? Можешь сориентироваться?» Однако переговорное устройство хранило гробовое молчание. «Джон!» — повторил шериф заметно громче. «Джон, прием!» Хантер и Квахов стревоженно переглянулись. Даже в полутьме ночного леса детектив отчетливо видел, как по сидеющим вискам шерифа Браунбрик заструились тонкие ручейки пота. Судорожно сжимая в ладони полицейскую рацию, он раз за разом проговаривал одну и ту же фразу, однако на другом конце эфира упорно плескалась мёртвая тишина. «Я иду на поиски Мастерса», — наконец решительно произнёс Томас Лонг. «Мистер Хантер, не забудьте каждый час подавать сигнал». Не дожидаясь ответа, шериф ринулся в заросли, и спустя мгновение окружающая тьма поглотила и его самого, и робкое желтое свечение его походного фонаря. Вздохнув, Хантер окинул лагерь мрачным взглядом, не спеша добрел до опустевшей палатки и забрался внутрь, растянувшись на оцаревшем одеэль. «Я думаю, нам тоже стоит поискать Джона Мастерса!» Задумчиво проговорил он, буравя глазами холщовые своды палатки, мерно колеблющиеся на ветру. «Что скажешь, Кваху?» «Я согласен с вами, мистер Хантер, но шериф попросил нас проследить за ракетами. Кваху, я убежден в том, что Анна и Эдвард давно мертвы. Никто не заметит наших призывных сигналов и не придет на их манящий свет. А хозяин золотого оленя сейчас действительно нуждается в нашей помощи. Полагаю, блуждать в одиночку по ночному лесу в таком преклонном возрасте не самое приятное занятие. Хорошо. Индиец послушно кивнул и выудил из-под тента свой намокший рюкзак. Тогда давайте последуем за шерифом. Покопавшись в багаже и вытащив наружу увесистый фонарь, длинноволосый помощник детектива зажег его, чтобы убедиться в том, что исходивший от него луч света бил достаточно ярко. «Нет, Кваху!» Хантер покачал головой и быстро выбрался из палатки. «Мы пойдем в другую сторону!» «Но почему?» Черные глаза индийца удивленно округлились. Он непонимающе уставился в лицо детектива. «Если бы Мастерс действительно находился в той стороне, куда направился Лонг, он непременно заметил бы первую сигнальную ракету. Но он сказал, что не видел ее свечения. «И что же это означает?» Вместо ответа илай Хантер вынул из кармана пальто смятую карту, которую ему перед вылазкой дал шериф, расправил бумажный прямоугольник и ткнул в него длинным пальцем. «Рядом с лагерем Джона Мастерса есть ущелье, видишь?» Кваху опустил глаза и всмотрелся в схематичное изображение местности. В соседнем квадрате в самом деле было нечто напоминающее длинную расселину или неглубокий овраг. Думаете, он каким-то образом оказался в ущелье и поэтому не заметил запуск ракеты? Вероятнее всего, извилистый склон, поросший соснами, вполне мог загородить обзор на многие мили вокруг. Кроме того, бежать вниз всегда несколько проще, чем подниматься ввысь. Мастер с легкостью мог спуститься в низину, в панике убегая от своего страшного видения. «Но почему бы нам не сказать об этом шерифу, мистер Хантер?» Индиец пристально поглядел в глаза мужчины в серой шляпе, но тот, казалось, не торопился с ответом. Вместо этого он подкинул веток в костер, потрескивавший в центре лагеря, поднял с земли второй фонарь и лишь затем обернулся к своему помощнику. «Потому что я не доверяю жителям Браунбрик!» Включив фонарь, нагло разрезавший влажный морок ослепительным золотистым сиянием, Хантер потуже запахнулся в свое пальто и двинул в чернеющие со всех сторон заросли.